Глава двенадцатая. Вдоволь на восхищаться и даже чуть привыкнуть к безумному аттракциону под названием полет на драконе мне не довелось. Буквально минут через десять полета над морской гладью и с перемещением всех оттенков от ярчайшей бирюзы до глубокого синего справа показались в небе несколько точек, у которых мне удалось успеть разглядеть черточки крылья перед тем. Как несущий на спринт, повернул огромную башку, громоподобно рявкнул, нечто явно предупреждающее, а в следующее мгновение скорость полёта стала возрастать. В ушах уже не свистело, гремело. Ритмичное уханье огромных крыльев тоже слилось в почти сплошной звук. Ветер бил в лицо так, что видеть почти ничего не удавалось. потому что приходилось держать глаза практически полностью закрытыми. Что происходит? проорала я, стремясь докричаться до сидящей сзади Илвы. Она ответила, но звук её голоса унесло, и всё, что я уловила, это окончание вопля: "Ись!" Предположив, что назревает какая-то поганая фигня, и орала Илва: "Держись!" Я вцепилась, что было сил в кожаные поручни перед собой, закреплённые на выросте костяного гребня дракона, но всё равно едва не вылетела из седла, когда мы стали не то, что снижаться, падать с безумной скоростью на едва появившуюся сушу с густым лесом. Ярчайшая зелень, угрожающе понеслась на нас, резко сменилась снова выжигающей глаза лазурью неба. Дракон кувыркнулся, насылвой так и выкинуло из сёдёл. Я зарала, уже от взорвавшейся паники и боли в кистях пострадавших от рывка, и продолжила вопить, падая и падая. Но внезапно вокруг тела обхватили мощные чешуйчатые когтистые пальцы, и падение было приостановлено опять же весьма резко и болезненно, после чего Мой лоб почти встретился с моими же коленями, и я сомневаюсь в исправности моих ребер и позвоночника. Едва успел сообразить, что мы еще падаем. Вот только теперь дракон, точнее его подбрюшье, под нами лежим на нем, как на причудливой подушке, а по закрытым с боков и сверху, как надежный щит крыльям, лупят ветки деревьев, через которые мы валимся. Тереск Кацкий оборвался глухим тяжёлым бум, что прошёл дробящим всё импульсом сквозь тело. Я прокусила язык, вышел дух, но времени на прийти в себя мне не дали. Вставай, снежка, потянула меня за руку Илова, как только удерживающая лапа разжалась. Живее, нужно найти укрытие. От кого мы укрываемся, я спрашивать не стала. Предыдущая жизнь научила, если твой партнер кричит шухер, то сначала бежим и прячемся, а потом выясняем, почему. Вот только бежать выходило у меня плохо, ноги не держали, в голове плело, глаза застилала все еще солизами от ветра в полете, а вздохнуть нормально не давали в спышки боли в ребрах. Но вот заорать все-таки вышло, когда принц Рафис... догнал нас сыловой и прямо на ходу, как парочку трепичных кукол, закинул на свои плечи и бегом помчался вперёд. При всём, вроде бы не слишком богатырском сложении, он нёс нас с непостижимой лёгкостью, пусть и без особого удобства, но тут уж и не странно, у этого смазливого парня внутри целый дракон. Пусть только мне кто-нибудь теперь скажет, что перетаскивание девушек вот таким образом имеет нечто общее с романтикой, в рожу этому дебилу плюну. Тут бы не обливаться. И как же замечательно, что вылет у нас был без завтрака. Не взирая на то, что едва видела, удалось заметить, что вокруг стало намного темнее, и уже через минуту очутилась на ногах. Конечности держать отказались само собой. И замечательно, что за спиной был древесный ствол, к которому я и привалилась, моргая и силясь понять, где мы и что вокруг. Поначалу показалось, что небо отсюда не видать из-за очень густых древесных крон. Но оказалось, что у нас над головами раскинулась некая плотная, едва пропускающая свет тёмно-зелёная сеть. Весьма напоминающее то, что ткут пауки для своих их гнёзд, то есть плотная, практически уже паутинная ткань. Вот только каждое волокно в том, что было над нашими головами, было толщиной как минимум в палец. "Приказываю вам показаться, Кирнеи", рявкнул повелительно Рафис, обращаясь неизвестно к кому. Як вликає меня от рассматривание бесконечной похожей зелёной пелены наверху. По какому праву ты смеешь требовать? прозвучало в ответ тихо шепелявое откуда-то снизу и как будто ото всюду. И я обнаружила, что вся почва тут укрыта сплошным и крайне густым ковром травы с редкими голубоватыми серебристыми цветочками. с чёрной сердцевиной, доходящей мне почти до колен, по спине пробежал мерзковатый холодок, не только от воспоминания о том, что растения в этом мире не отличаются дружелюбием, но и от того, что цветочки поразительно напоминали круглые злые глазки. Почудилось, что некоторые даже моргали. По праву крови, громко заявил принц шагнув вперёд и гордо вскинув голову, и около него буквально зажглась аура откровенной царственности, которая может быть только врождённой, и даже нагота мужчины нисколько её не портила. Я первый из сыновей того, кому вы приносили клятву верно служить за позволение жить на этой земле. Ух, чёрт! Испуганно охнула я, Когда перед ним появилось существо, будто соткавшееся из окружающей травы и поднявшееся над ней на полметра, причём те самые жутковатые цветочки в количестве пяти штук переползли на его лицо, расположившись там в хаотичном порядке, на мой взгляд, Рафис же бесстрашно протянул раскрытую ладонь к созданию, больше похожему на небольшую травяную кучку. И оно молниеносно коснулось его конечности. Право крови подтверждено. Прошелись тело опять же сразу ото всюду, а с ладони дракона сорвались несколько тёмно-красных капель. Я еле сдержалась от того, чтобы не завязжать или не выматериться в голос, когда и вся остальная трава вокруг Стремительно стало собираться в такие же странные кучки, прибавившие в росте, а цветые глаза заморгали уже не скрываясь, очутившись на телах их носителей практически где угодно. Чем должны мы услужить тебе, сын благодетеля? просипели они синхронно. Выкирнэ, мне бесполезный. Немедленно призовите своего бираака. ответил им принц со зрядной долей малоуместного сейчас на мой взгляд пренебрежения. Мы все же за помощью обращаемся. Мне и моим спутникам срочно нужна быстрая тропа. Никто никуда не метнулся и даже не пошел не торопливо, но и возражать не стал. Существа стояли, моргали, и только где-то на грани слышимости мне начал чудиться какой-то звук. напоминающий тихое пение цикад. А потом тот травяной глазастик, что стоял перед принцем, стал ещё выше, сантиметров на 30, и произнёс уже совсем другим голосом, более глубоким и безсепения. Приветствую тебя, кровный сын благодетеля. Куда должна вести быстрая тропа, которую ты просишь? Прошу Можно сказать 100 слов, указывая кому-то, где чьё место и кто тут главный, а можно только одно, как и сделал Рафис. Куда я должен создать для тебя и твоих спутниц мягчайшую быструю тропу? Тут же исправился этот э, бирак, мигом став ещё и пониже ростом. Как можно ближе к границам владения архонта приграничья. И тропа должна быть уничтожена и забыта, как только мы по ней пройдем. Существа отравленные холмики быстро, быстро и дружно заморгали, принялись раскачиваться и си петь неразборчиво, из чего я сделал вывод, что дракон потребовал чего-то из ряда вон. Рафис же их ропотом нисколько не впечатлился, просто взмахнул рукой, разбросав вокруг новые капли своей крови. и тем самым подавил возмущение. Следы за мной, кровный сын благодетеля, и веди своих спутниц. Смирилась с неизбежным существом и существой, повело нас, а точнее уже потекло волной, напоминающей поглаживание порывов ветра по высокой траве, сначала вперёд, а потом и вверх, нырнув первым в круглый вход, сотканный всё из тех же зелёных нитей. полный рост нам там идти не получалось. Пришлось сначала согнуться, а потом и вовсе начать ползти на четвреньках, враскачивающейся и прогибающейся паутиной на травяной трубе. Когда она закончилась, выведя нас в ещё одну такую же, я без особого труда залечила, сидящего на корточках рафиса, перед новым круглым проходом, только совсем тёмным. Я нижайше прошу у тебя прощения, филия моя, за то, что снова вынужден буду коснуться другой женщины. Верь мне, что это исключительно по необходимости, которой не избежать, а не по моему явному или тайному желанию. Как-то, ну, очень церемонно произнёс он и приложил ладонь к груди. Обещаю не вспоминать её, не ставить тебе это в вину. Довольно торопливо ответила Ильлова. Сама схватила его за правую руку и повелительно кивнула мне: "Снежка, скорее". "Ну я тоже, только по необходимо-а!" начала я ворчливо и взялась за левую руку принца, а он тут же стиснул мою кисть и рывком нырнул в проход, увлекая нас за собой. Мне как-то не случилось испробовать на себе те самые трубы в аквапарке. Что-то сыкотно было сунуться туда, доверив себя исключительно воде, гравитации и про в качеством создателей таких аттракционов без возможности на что-то влиять. Но предполагаю, что впечатления были бы весьма схожими с тем, что испытывало сейчас. Эдакая фееричная смесь невесомости в едва тронувшемся лифте, что длится и длится. и ощущение бешеной скорости, с которой несется вперед мое тело. Прикольно, хоть и дико странно, но с последним я уже стала бы выкатся. Пугала только перспектива торможения, без него же никак. Но боялась я зря. Самого снижения скорости я даже не почувствовала, просто впереди и внизу появился более светлый круг выхода из паутинно-тканной трубы. И принц тут же отпустил мою руку, почти отбросил, я бы сказала, как если бы она его всё время пути жгла. Выбравшись первым, принц помог Ильве. Я же обошлась своими силами, отошли на несколько шагов, и тут же за нашими спинами полыхнуло. Твою же ж, зайка, останусь, пробормотала я. Наблюдая, как яростное пламя уносится прочь, веляя между деревьями и издавая очень странный страдальчески завывающий звук. Ты нуждаешься в отдыхе, снежка, прежде чем продолжить путь, спросила у меня ильва, не проявив в поощновении никаких эмоций от всех этих чудес. В отличие от меня, она за огненным шоу не наблюдала, а извлекала из своей котомки вещи дракона. Видимо, у них так было заведено, что перед полётом он отдавал ей свои шмотки, а после получал обратно. А вот наши седла так и остались, похоже, валяться где-то на месте падения. Жаль. Красивые были и наверняка очень недешёвые, судя по мастерству исполнения и богатому украшениям. Разве мы можем себе позволить отдых? Мы же вроде от кого-то убегали. Неплохо бы узнать, от кого. Мы сейчас находимся намного дальше от того места, где ступили на быструю тропу, и нашим преследователям никак не узнать, в каком направлении мы скрылись, ведь принц велел уничтожить наш путь и забыть о нём, пояснила девушка, породив этим у меня новые вопросы. И что, приказал забыть, а они и не вспомнят? Это невозможно даже под пытками. Опочки. А вот тут хотелось бы поподробнее. А, а их могут пытать? Возможно. Наказанию за помощь принцу точно подвергнут. Последовал совершенно безразличный ответ. Почему? Глянул я на принца, но тот же отвернулась. Вот странно. Почему смотреть на обнажённого человека? Не так неловко, как на одевающегося тьфу, не человека, потому что он сейчас враг для своих соплеменников. А, а как же по праву крови благодетеля и всё такое? Враньё? Прям подставой попахивает. Нет, с кровью всё истинная правда. Рафис первый сын правителя драконов, но он больше не живёт среди своих. И не следует исключительно целям возвышения драконов над фейри, поэтому он вапали. А эти кирные живут, так понимаю, в такой далёкой провинции, до которой эта новость ещё не дошла? Верно. И им теперь за это попадать под раздачу? Не очень справедливо, вам не кажется? Нет, вы не подумайте, что я неблагодарная тварь осуждаю. Ведь нам грозили нешуточные неприятности, если бы нас поймали, да? Мою единственную и тебя захватили бы после моей гибели и навсегда поместили бы в дома позора тех драконов-мужчин, что захотели бы вас присвоить. На этот раз ответить мне снизошёл аж сам принц. Правда, гляди при этом по-прежнему только на Илву. Но ты ведь принц, то есть высокопоставленная особа, Сын самого-самого у вас, короче, уго-го, какая шишка. Неужели они бы посмели убить тебя? Ой, может, я оборзела совсем? И мне можно к нему обращаться на вы, только с употом и с поклонами? Им бы пришлось это сделать, потому как, пока я был бы жив, сражался бы с ними за неприкосновенность своей единственной. От кого-то другого это может и прозвучало бы высокопарно и пафосно. Но принц сказал так, что стало понятно: это правда, как она есть, и так бы и было. Понятно. Но этих ребят из травы всё же немного жаль. У керней коллективный интеллект, и они очень быстро восстановится, не потеряв ничего из общих навыков и памяти. Ущерб для них минимален и обратим. Для нас же нет, безразлично объяснила Илва. Мы можем идти, снежка, или разбиваем лагерь. Но солнце ещё высоко, давайте пойдём. Я уже вроде отошла от потрясений и чувствовала себя способной идти. А далеко нам до этого Тахейн глифа, и что он с собой представляет? Небо для нас теперь закрыто. Так что пару дней пути до границы ещё по сумеречному государству столько же. А потом мы сможем смело снова подняться в воздух и окажемся в доме рахонта приграничья за несколько часов лёта. Сне зашёл до пояснений принц. Ладно, звучит не катастрофично. Не 40 лет по пустыне всё же. Я пойду первый. Ты, снежка, всегда держись за мной. Принц нас прикрывает сзади. Делавиты скомандовала Илва. И прошу тебя, Не трогай ничего вокруг, спрашивая обо всём и не обольщайся красивым или беззащитным видом чего-либо. В диких лесах мира старших очень много всего, что не является тем, чем кажется.